Когда стало понятно, что толку от переговоров не будет, решение пришло само собой. Человек, исполнявший это решение, не особенно беспокоился о своих следах. Накануне поминали 9 дней, как умер муж Карины, и в квартире побывало без малого человек 50. Многочисленные родственники, друзья и сослуживцы покойного, соседи по дому подруги самой Карины. Пойди-ка, разбери, где следы гостей, а где преступника. Завтра Виктор поговорит с девочками из Лиры. Выяснят, не искал ли кто Тамару. Девочки оказались на редкость подходящими. У обеих в прошлом были неоднократные стычки с милицией. Танечка, оказывается, имела зуб на милиционеров за несколько приводов в те времена, когда зарабатывала на жизнь проституцией. А Ларису таскали по подозрениям в соучастии, когда её хахаля взяли за ряд разбойных нападений. Поэтому легенда Виктора о том, что федеральная служба контрразведки проводит очень важную операцию, а работники милиции пытаются им помешать, немедленно склонила девушку к тому, чтобы всемерно содействовать славным чекистам. Не бесплатно, разумеется. Можно было бы, конечно, сразу договориться с ними о том, чтобы они дали знать, как только кто-нибудь заинтересуется Тамарой Кочиновой, но для этого пришлось бы оставлять им номер телефона, а вот этого делать уже было нельзя. Как знать, Что у девчонок на уме. И так, о чем просил заказчик? Перекрыть путь к поиску Тамары Кочиновой. Следом за Тамарой уехал некто сапринд, поэтому его передвижение тоже желательно скрыть. Танечка будет молчать о том, что Кочинову разыскивал красивый синеглазый брюнет. А Лариса? Лариса не должна рассказывать о том, что Тамару искала Карина Мис Кариянц. Осталось одно слабое звено мать Тамары, которая уже успела, судя по всему, сказать тарадину о синеглазом поклоннике дочери. Но это пока не страшно. Ну, поклонник и поклонник, никакого криминала тут нет, тем более, что нового направления поиска она не даст. сама не знает, где тамар. но всё-таки любопытно, неужели та радин та самая фигура, которой опасался заказчик. если так, то выходит заказчик этот вступает в конфликт с самим денисовым. камикадзе. интересно, чего они не поделили? Для того, чтобы воевать с Денисовым, нужно иметь недюжинную храбрость. Кто ж такой этот Шоренов? Президент акционерного общества, владелец большого завода. Хм, не велика шишка. Как у него духу хватило пойти поперёк дороги могущественного Эдварда? Надо бы выяснить, кто за ним стоит, чей он человек. Арсен всегда хотел знать точно, на кого работает. Как он обрадовался, узнав, что в орбиту его деятельности снова попала Коменская. Упрямая девчонка, но чувства страха подвержена не меньше, чем любая женщина. Тогда 2 года назад ему удалось напугать её и заставить сделать так, как ему нужно. Правда, вся операция с треском провалилась. Заказчик застрелился, поняв, что арест не минуем. Но вины Арсена в этом не было. Всё испортил сам заказчик, подключив к делу неквалифицированных людей. Если бы тогда всё получилось, в Арсена в руках оказалось бы мощное оружие, которым он успешно мог бы шантажировать Каменскую. и заставить работать на себя. Но по несчастливому стечению обстоятельств ничего не вышло. Арсен потерял перспективного парня, которого надеялся использовать ещё много лет, а с девчонкой разошёлся, как говорится, с нечейным счётом. Но зато сейчас он своего не упустит. Сразу же позвонил Каменской, не мог отказать себе в удовольствии снова ее напугать, и она испугалась, еще как испугалась. Ее голос был красноречивее любых слов. Если тараден человек Денисово, а Каменская ему в чем-то помогает, то уж тут-то Арсен порезвится, уж тут-то он непременно найдет крючок, на который можно подловить малышку. связь с мафиозными структурами не хрен собачий. Новый министр внутренних дел, засучив рукава, взялся за борьбу с коррупцией и за очищение милицейских рядов от друшников и взяточников. И если Каменскую на этом зацепить, то никуда она голубь конежный не денется. Будет работать на Арсена как миленькая. ещё и спасибо скажет